Александр Самохвалов. Бонус. А потом мне приснился странный сон. Будто бы просыпаюсь я в палатке, типа армейского четырёхугольного такого полевого шатра. Укрыт плотным шерстяным одеялом, но к телу простыня. Одеяло не кольётся, тихо, только сопят на сами соседи по палатке, которых, кажется, знаю. Но это не важно. Тимино, лишь сквозняч из зашнурованного по причине сухой погоды входа едва-едва пробивается слабый намёк на близкий рассвет. Член Коллан очень хочется писать, но вставать просто ужас, как нехота. Вдыхаемый воздух более чем прохладен. В палатке явный не май месяц. Впрочем, июнь. Толкается в голове какая-то словно чужая мысль, и снова какие-то определённо не мои мысли потоком. Паскресение, может быть, готовность это меняет. Пойду домой, к варе. Теплом тёркнуло в душу. Жена, что ли? Сраду не было у меня никакой жены. Тут же ощущение вкуса борща на языке с чесноком и сметаной. «Хотя хрен, чертово дежурство!» «Ну, гораздило же!» «Впрочем, надо вставать, все равно так вот больше не засну!» «Интересно, который сейчас светает, значит, дело к пяти!» Резко выдохнув, откинул одеяло, спустил ноги из деревянных, похоже, нар. «Интересная конструкция, моя мысль!» Надел сапоги, не заморачиваясь портянками, «вотяк!» и как был в летнем тонком белье, хбш на белой рубаха, такие же под штанник, аж досикало так. Что за чёрт, с роду такого не носил. Так и кинулся к местным походно-полевым удобствам. Типа сортир деревянный, мультячковый. Рассвет Е2 занимался под грибком дремал гневальный старинного образца шинели. растопорченной на уши пилотке и с трехлинейкой при штыке. Снова мелькнула чужая мысль. По готовности приказали получить. Я затрусил к строению. Думы с просонья текли поначалу неспешно, будто перекликаясь чужие со своими. «Так, сегодня двадцать второе?» «Двадцать второе? А месяц какой?» «Двадцать второе июня!» — Год! Какой, — Какой-какой? — 41-й? — 22 июня 41-го года? Ну да, готовность вот вчера объявили, на казарму посадили, всех. Из удобств выскочил, как ошпаренный, и помчался в палатку, провожаемый удивленным взглядом встрепенувшегося дневального. На востоке уже капитально посветлело, запад совсем еще темный. Глянул на часы. «Кировка!» — подсказал чужой. «Без пяти пять. Быстрее!» Автоматически привычными движениями почти мгновенно оказался в форме и комбезе сверху. При сапогах, с портянками, ремне с тяжеленной кобурой на дурацких каких-то ремешках, пилоткой с голубым кантом, за этим самым ремнем, кожаным шлемом, с авиационными очками в правой руке и лётными перчатками на ощупь, и тонкой замшей, что ли, с крагами в левой. Споткнувшись о невысокий порожек, надо быть последним идиотом, чтобы к сапогам такие высокие каблуки приколачивать. И, прибольно ступнув ногой правой о скривоглячий этих самых сапог, что у хода в палатку, ни фига себе, Проработочка бэкграунда мелькнула своя мысль. Потом дошло: это же сон. Рванул к взлётке, где я точно знал, должен стоять истребитель. Мой истребитель дежурного звена, полностью заправленный, с боеприпасами и дыхнувшим под крылом технарём в придачу. Не успел запыхаться, как вот уж он Стоит, красуется, мордатый такой весь из себя, биплан, точнее, полутораплан. Нижней плоскости заметно меньше верхних. И пятнадцать бис, защитного с упором в прозелень цвета, с голубовато-серым брюхом, утонувшим в успевший уже вымахать по краям летного поля траве муравьи. Какой чудесный сон! Всего меня затопил бешеный восторг. Чужой же заткнулся со своими мелкими страхами и малодушными опасениями. Классный сон. В реальности ни один симулятор, даже самый современный, близко не стоял. Успел подумать. И любимая птичка ждет, не дождется в поле. В смысле, неподалеку от ВПП, но почти любимая. И 153 нравится мне всё так и больше. В смысле, ещё больше. Почти идеальная машина была для настоящего маневренного воздушного боя. Правда, прошли уже те времена, но в умелых руках мы ещё очень даже его. Так, аптекатели с шасси сняты и правильно, иначе при таком тровостое запросто скопотировать можно. А это, кажется, и не вовсе и 15 бис, просто и 15, что ли? Центрплан с чайкой, а шасси явно не убирающееся. Но капотирование движка вроде как у биса. Впрочем, потом разберусь, если понадобится. Какой однако замечательный сон. С воблем подъём пинают технаря, вернувшегося к олаччикам. под покрывшейся у рта утренним иньим шинелью. Откидывай бортовой щиток, и сталинским соколом взлетаю в кабину. Парашют укладываем на сиденье, аккуратненько, потому что поспешишь, людей насмешишь, а мне наем сидеть. Пристегиваемся. Так, что тут у нас? Приборчики более чем скромненькие даже для тех времен, хотя высотомер... и компас с альвеа горизонтом, он тогда как-то иначе назывался. А, впрочем, не суть. Детализация потрясная, вплоть до потёртости и сколов. Но впрочем, сон, он есть сон. Ого! А у нас тут не четвёрка ПВЕ, а вовсе даже наоборот, пара БС. Слышал, слышал, была такая версия, очень малой серией. Точнее, единичные экземпляры в сочетании с М-25В, если память не изменяет. Живем? Совершенно спокойно. Отчего волноваться-то? Произвожу давно привычные действия, не забывая контролировать обстановку. Так, механик, молодой, почти незнакомый. Чужие мысли в фоновом режиме. Петрович, похоже. Опять в деревню по бабам умотал. Соложонка за себя оставил. Под трибунал пойдет, дурачина. Тем лучше еще и с просонья выпустить без лишних вопросов. Хотя, оп, у нас тут пневматическая система самозапуска. Приходилось слышать о таком. Точно, в реале это называлось И-152. Опытный, наверное. Рычаг высотного корректора стоит на нормально. Можно руку на газ. Слева, выше, очень медленно. Ну, по меркам 21 века, разумеется. Проползают тысячах на двух с половиной три девятки восемьдесят восьмых. Это не к нам, похоже, к соседям. Справа вдалеке куда-то спешат по своим делам карандашики. Дорнье. Модель не разглядеть. Уж очень похожи они, все эти дарнье друг на дружку. Идут без истребительного прикрытия. Все точно, как в книгах про ту войну. Кстати, зрение просто потрясное. У меня никогда такого не было. Вот это сон! Командую от винта. Не проснувшись, еще толком технаер шарахается в сторону. Хупа! Движок пошел! Ирбитель медленно двинулся вперёд. Похоже, тормоза шасси сняты. Так тоже делали на слышан, не разогревая, времени нет. Выруливаю на старт. Взвожу полямёты, благо всего пара, иobat сверху. Не без труда, правда, крупнокалиберные, однако. Глянув на бессильно повисшего полосатым пенисом Колдуна, Убеждаюсь в отсутствии ветра. Добавляю газ, движок ревёт, ускорение вжимает в кресло, трясёт, кстати. Ну мне так чтобы очень. Видимо, мой Чатта и ещё и с усовершенствованиями двойными демферами на мотораме. Скорость набирает хорошо. Ручку на себя и отрыв буквально через полторы сотни метров. Сердце вам вгрызаясь в тёмно-голубое небо, внушает какой всё-таки потрясный сон.